Глава 10. Дом друзей, куда можно зайти безо всякого, где из горя и с радости ты ночевал, где всегда приютят и всегда одинаково под шумок, чем найдут, угостят на повал. Дом друзей. Константин Симонов. Женя проснулась от ярких лучей солнца, проникших в комнату сквозь прозрачные шторы. Она зарылась была с головой под одеяло, но, полежав так еще пять минут, поняла, что больше уснуть не сможет. Взглянула на часы, которые показывали только девять утра, а она ведь рассчитывала проспать до обеда. Вооружившись полотенцем, который она нашла в верхнем ящике комода и привезенными с собой принадлежностями для душа, Женя направилась в ванную. Она услышала доносившиеся из кухни голоса. Видимо, Тамерлан уже давно встал и теперь принимает гостей. Ванная комната блестела белизной кафеля и хромом. Да всё в этом доме казалось ей идеальным, не читая её московской квартире, в которой хоть и был сделан приличный ремонт, но он не отличался особым изыском. Большую часть времени Женя проводила за научной работой, а потому вся квартира была заставлена книгами, рукописями и различными бумагами. Быстренько приняв душ, Женя облачилась в серый спортивный костюм и отправилась на кухню. «А вот и наша спящая красавица», — усмехнулся Тамерлан, завидев Женю. Тут же ей навстречу поднялся мужчина лет семидесяти. Он был высоким и худым, с белоснежной густой шевелюрой, в которой не осталось ни одного тёмного волоса. Зато брови почти не потеряли своей былой черноты, странно контрастируя с сединой волос. Из-под них на Женю смотрели ярко-зелёные пытливые глаза. «Позвольте представиться. Аверин Леонид Семёнович», — протянул он руку в знак приветствия и совершенно смутил Женю, когда галантно наклонился, чтобы запечатлеть поцелуй на её руке. «А вы, значит, та самая девушка, что растопила сердце нашего жестокого следователя». Женя окончательно смутилась и только и могла что улыбнуться, почувствовав, как краска залила её щёки. «Женя, не обращай на него внимания. Леонид Семёнович известный старый ловелас. Давай лучше садись завтракать». «Вы уже и завтрак приготовили, Тамерлан Язвич?» «Я рано встал». Он поставил перед Женей кружку дымящегося кофе с молоком и тарелку с яичницей. Зазвонил телефон Тамерлана, и он вышел в гостиную, чтобы поговорить. «Значит, вы, Женя, вчера вечером чуть не натолкнулись на убийцу?» С места в карьер начал Леонид Семёнович. Женя, поперхнувшись, закашлялась. «Вы в курсе этого дела?» «А я думала, тайны следствия разглашать нельзя». «Правильно думали, Женя. Но видите ли, в недалёком прошлом я тоже служил следователем. Да вот, ушёл на покой». Старый, говорят, стал для этого дела. «Старый чёрта всё равно во всё лезет», — проворчал, показавшийся в дверях кухни Тамерлан. «Я, Женя, пытаюсь нашему следователю пассивно помогать. Одна голова, как говорится, хорошо, а две лучше. Вот и обмозговываем с ним иногда сложные дела, а то он ещё молод и горяч». Женя фыркнула, засмеявшись. Несмотря на огромную разницу в возрасте, мужчины были на коротке. «Звонил один из дежурных, что на посту в парке», — сказал Тамерлан, закурив. Как только рассвело, они проверили то место, где Женя и её студентка предположительно слышали чьи-то шаги. «Не предположительно. Там кто-то был», — нахмурилась Женя. «Вам с Олей точно не могло это показаться, потому что нет там никаких следов. Ни там, ни вообще нигде меж деревьев вдоль парковой дороги. Но там кто-то был. Стояла такая тишина, и мы с Олей шли молча, Ей сначала показалось, что она увидела какую-то белую фигуру среди деревьев, даже предположила, что это призрак старой графини. Но я над ней посмеялась. Не было там никакого призрака. Потом мы несколько минут шли в тишине, и вдруг отчетливо услышали скрип снега под чьими-то шагами. Ну, а потом... А потом ты думала, что кто-то бежит за тобой, но там никого не было, и те шаги тоже могли вам померещиться. «Вы, тамирлан язвич думаете, что у меня паранойя?» Женя разозлилась. «Спокойно, спокойно, ребята!» — попытался разрядить обстановку Леонид Степанович. «Что конкретно?» — сказали полицейские. «Нет там ничего. Вроде бы кое-где снег чуть примят, но никаких отчётливых следов от ботинок. Снег прошёл как раз накануне. Будь там человек, обязательно бы наследил». «Может, и правда призрак?» — потёр подбородок Леонид Семёныч. «Иди ты, Семёныч! Ну какой к чёртовой матери призрак? Вот и Евгению Георгиевну мне напугал». «Нет-нет, я не верю в призраков» неуверенно пробормотала Женя. Но кто же был в лесу и не оставил следов? А то, что там кто-то был, она не сомневалась. Она и слышала шаги, и чувствовала чей-то настойчивый, сверлящий взгляд. «А может, ваши полицейские плохо смотрели, товарищ следователь? Может, преступник просто замёл следы? Я помню, где-то читала, что к подошве можно прицепить ветки ели, и они скроют все следы». «Правы вы, Женя?» — улыбнулся Леонид Семёнович. «Такое вполне можно сделать». «Нам это ничего не даёт», — вздохнул Тамерлан. «Нам бы нормальный профиль от сапог, а ещё лучше цепочку следов, чтобы было видно, откуда этот ублюдок приходит. Я уверен, где-то неподалёку у него лежбище». «Лежбище?» — не поняла Женя. «Тамерлан имеет в виду, что где-то поблизости должно быть помещение, сарай какой-то или что-то вроде того, где убийца совершает убийство. И это должно быть место, о котором никто не знает. Надо искать что-то, скрытое от посторонних глаз» поддержал Тамерлана Леонид Семёнович. «Куда никто не ходит». «А почему вы думаете, что он убивает девушек где-то поблизости?» — спросила Женя. «А потому, Женя, что он встречает девочек после твоего занятия, а на утро мы находим труп. По заключению патологоанатома жертвы были убиты не позднее 12 часов ночи. Ты отпускаешь студентов в 9 вечера». «И наверняка сразу после этого девушки попадают в лапы преступника. Он их насилует, по крайней мере, первую, а потом убивает». При этом он настолько аккуратен, что не оставляет ни одной улики ни на теле жертвы, ни рядом с местом, где были обнаружены трупы. Значит, у него просто не было бы времени увезти девушек куда-то далеко. Именно. Даже в деревню? в ту же Семёновку? Для этого ему наверняка понадобилась бы машина. Да и в деревнях этих, что в Семёновке, что в Отрадном, жителей раз-два и обчёлся. Чужого человека там наверняка бы заметили. А может, это кто-то из местных? — мелькнула шальная мысль у Жени. Тогда этот местный должен был хорошо знать всех трёх девушек, а вернее, они его, чтобы не бояться с ним пойти куда-то. «А вы уверены, что они шли по собственной воле?» — спросил Леонид Семёныч. «Почти на сто процентов. Иначе на телах были бы обнаружены, например, синяки или следы от удара, если бы он жертву оглушил». Тамерлан и Леонид Семёныч закурили по второй сигарете. Женя чувствовала, как её пробирает озноб. Тамерлан никогда не рассказывал ей подробности хода следствия, и сейчас ей было не по себе. «А почему он изнасиловал первую жертву от двух других?» нет — нет осторожно спросила Женя. «Мы не знаем, было ли изнасилование во втором и в третьем случае». «Как это?» «Тебе не нужны все эти детали, Женя». Попытался было оградить её Тамерлан, но Леонид Семёнович перебил его. Видите ли, Женя, преступник использовал презерватив, а когда это происходит и нет других следов, которые остаются на теле жертвы, если бы она сопротивлялась, то при вскрытии практически невозможно понять, было ли изнасилование или имел место обычный половой акт. Женю немного замутило от этих подробностей, однако она спросила, а как узнали, что убийца изнасиловал первую жертву? Тамерлан глубоко вздохнул. «Если у девушки никогда не было мужчины, то останутся определенные повреждения, примени насильник грубую силу». «Значит, о, Господи!» Все трое замолчали, а потом Леонид Семенович спросил, «А что там со второй жертвой?» «А со второй девушкой Кристиной Деминой все гораздо интереснее. Он не стал убивать ее в четверг, как двух других. Он назначил ей свидание на субботу. Она обмолвилась соседке по общежитию, что та с ума сойдет от зависти, если узнает, с кем она встречается». С большой долей уверенности можно утверждать, что её таинственный возлюбленный и убийца — одно и то же лицо. «А потому моё предположение, что это какой-то житель из ближайшей деревни, яйца выеденного не стоит», — подытожила Женя. «Это кто-то из университета». «А значит, это может быть почти любой с вашего факультета. Но, скорее всего, это какой-то очень заметный популярный парень». Иначе Кристина не бросила бы такую фразу подруге. «Я одного не пойму», — сказал Леонид Семёныч. «Почему эти дурёхи идут с ним в лес или какое-то уединённое место? Ладно, первая жертва, она не могла вообще что-то заподозрить, но вторая, а тем более третья. Видимо, у них так застит глаза от предвкушения, что они даже не задумываются», — горько усмехнулся Тамерлан. «Да о чём вы говорите?» — всплеснула руками Женя. «Вот встретила же я вчера Олю Печёнкину на окраине парка. Одну. Стояла и ждала Игоря, а он не пришёл». «Женя, а что за человек этот Игорь?» «Евгению Георгиевну такие тонкие материи не интересуют Семёныч. Она своих студентов помнит только в качестве правильных и неправильных ответов на её вопросы». Женя одарила Тамерлану убийственным взглядом. «А вот Игоря я запомнила, товарищ следователь. И что за птица?» «Красивый парень и отличный, к тому же. Да в него весь факультет влюблён. А что, если это всё-таки он?» — охнула Женя. «Всё-таки?» «Вы попросили меня к студентам присмотреться, и я присмотрелась. Игорь буквально прилип к Оле на этой неделе, а раньше их никто вместе не видел. Зато Олег дмитрич видел, как Игорь с Кристиной, второй жертвой убийцы, шушукались о чём-то, а через несколько дней её убили». «Это Олег дмитрич тебе лично сказал?» В голос исследователя явно слышалось недовольство. «Да, что?» Женя стрельнула в него дерзким взглядом. «Ничего». Женя взглянула на Леонида Семёныча и увидела, что тот посмеивается. «Ты чего смеёшься, Семёныч?» — недовольно проворчал тымерлан «Да смотрю, ты, полковник, не иначе, как в отелло превращаешься». «В какого ещё отелло?» «Ну а если серьёзно?» — Леонид Семёныч положил руки на стол, сцепив пальцы в замок. «Проверяли этого Игоря?» «Проверяли. И его, и женинова хахаля тоже. У всех алиби, не подкопаешься». «И ничего не хахаль» пробурчала Женя себе под нос. «Значит, проверяйте других. Попробуй их всех проверь, сотни же человек». «Ладно, давайте на этом заканчивать наше совещание», улыбнулся Леонид Семёныч. «Ты и Женю сюда отдохнуть привёз, а не обсуждать всё это. И сам расслабься, а то ведь без выходных уже какой месяц». «Ага, отдохнём, если только за выходные больше ничей труп не найдут», устало вздохнула Мерлан. «Будем надеяться». Леонид Семёныч встал. «Побежал я, а то моя алевтина Сергеевна уже заждалась, ведь зашёл на пять минут пригласить вас вечером к нам на ужин, а сижу уже второй час». Он распрощался, взяв с них обещание прийти к ним с женой в гости к семи вечера. Тамерлан вышел на улицу проводить Леонида Семёныча, а Женя принялась убирать со стола. Когда Тамерлан вернулся, она стояла у раковины и мыла посуду. «Женя, мы много чего наговорили. Зря мы с Семёнычем при тебе стали обсуждать это дело. Не думай об этом, ладно?» «Я постараюсь». «Ты чего это надумала делать?» Тамерлан подошёл к ней и выключил воду. «Посуду мою, а что? Всё равно делать нечего, тамирлан Ниязвич. Так уж и нечего». Женя взглянула на него и поймала лукавый взгляд чёрных глаз. «И что это у вас на уме, товарищ следователь?» Ему не нужно было отвечать, она и так знала, ведь и сама думала о том же ещё со вчерашнего вечера. Женя проснулась в начале седьмого, когда за окном день сменился ночью. Она взглянула на растянувшегося во весь свой немаленький рост Томерлана. Он был крупным мужчиной, и если бы не занимался спортом, то был бы полноват. Но, судя по всему, старший следователь регулярно наведывался в спортзал. Он не был качком, как какой-нибудь мистер Олимп, но его мускулы рельефно выделялись даже сейчас, когда он спал, расслабившись. Женя на цыпочках выскользнула из комнаты и отправилась в душ. Через 10 минут, освежившись и переодевшись, она вернулась в спальню. Тамерлан по-прежнему спал и даже не сменил позы. Он, видимо, очень устал. Сказались долгие рабочие дни без выходных и отдыха. Да и сегодняшний день не мог не утомить. Они занимались любовью, спали, разговаривали, снова занимались любовью и снова спали, не заметив, как наступил вечер. Жене не хотелось будить его, но нужно было идти к Аверинам. Она провела ладонью по лицу Тамерлана, и он тут же проснулся, приоткрыв один глаз. «Ты почему встала?» С его голос был хриплым. «Пора собираться к Леониду Семёновичу», — улыбнулась Женя. «Так к ним же вечером». «Так уже вечер». «Да ну». «Почти половина седьмого». «Это что же, мы весь день проспали?» «Если вы пошевелите мозгами Тамерлан Неязович, то вспомните, что мы не только спали». Тамерлан сел в кровати и притянул Женю к себе. «И долго ты ещё собираешься меня Тамерланом Неязовичем величать?» «Я думаю, теперь уж всю жизнь». «Ну что с тобой делать, Женя?» Она чмокнула его. «Вставайте, товарищ следователь, нехорошо опаздывать». «Не опоздаем с десяти две минуты». Тамерлан всё же поднялся, понимая, что делать нечего и нужно идти к Аверинам, хотя он с удовольствием остался бы в постели. «Женя, я в душ, а ты свари мне кофе по-быстренькому». «Так точно, товарищ следователь?» «Нет, ну что ты будешь делать?» заворчал Тамерлан. «То товарищ следователь, то Тамерлан Язович». Женя засмеялась и упорхнула на кухню. Через полчаса они были у Авериных. Алевтина Сергеевна Жене сразу понравилась. Она была лет на десять младше мужа, но, кажется, командовала им как заправский генерал. В отличие от дома Тамерлана, у Авериных всё было по-простому. Обычная дача, которая была построена давным-давно, дышала теплом и уютом. Большая комната, где они все вчетвером и разместились за квадратным столом, была обита вагонкой. Справа красовалась стенка советских времён, а в ней за стеклом, как на выставке, переливался множеством граней хрусталь. На полу пёстрый ковёр. По стенам висело множество фотографий, которые Женя с интересом начала рассматривать, пока Алевтина Сергеевна накрывала на стол, а мужчины вышли на крыльцо покурить. «Это ваши дети?» спросила Женя, кивнув на фото, где были запечатлены три симпатичные девушки. «Да, это наши девчонки», ответила Алевтина Сергеевна. «Марине самой старшей, сейчас сорок. Они вон с Тамерланом выросли вместе. Катюше тридцать пять, а Маруся, наверное, вам ровесница. Ей двадцать восемь». «А вам сколько лет, Женя?» «Мне двадцать семь». «Так, значит, вы Тамерлана Ниязовича с детства знаете?» «Да, эти дачи мы получили ещё в советское время. Тогда ещё государство давало людям землю. Да не дачи, а просто участки», — начала вспоминать Алифтина Сергеевна. «Вот и мы получили, и родители Тамерлана тоже. Так и познакомились. Вместе строились, вместе огород сажали, вместе детей растили. Вы знаете, Женя, тогда здесь были одни щитовые домики». Скворечники, как Лёня их называл. Здесь даже и заборов ни у кого не было. Так, посадили по периметру кусты, ежевики или смородины. Вот и забор. И дети носились прямо через все участки. Позже, уже в 90-е, люди потихоньку начали старые дома сносить, строить новые. Мы свой старый в 2000-х наконец-то снесли и построили вот этот. Да и переехали сюда жить. До Москвы недалеко да и лучше здесь, чем в квартире. А девчонки наши на лето, и все праздники к нам сюда семьями приезжают, да и по выходным частенько». Вернулись Леонид Семёнович и Тамерлан. «Ну, Аля, ты, наверное, Женю сказками накормила», — засмеялся Леонид Семёнович. «Она бы с Тамерланом чего-нибудь посущественнее». «Так давайте за стол, а то всё курите и курите, всё лёгкие уже прокурили», — заворчала пожилая женщина. Сели за стол. «Женя, вы из какой молодёжи?» «Из той, что не употребляет, или из той, что злоупотребляет?» Леонид Семёныч хитро ей подмигнул. «А я из тех, что употребляет, но не злоупотребляет», — в тон ему ответила Женя. «Наш человек», — засмеялся Леонид Семёныч. Он налил в рюмке себе и Тамерлану коньяку и посмотрел вопросительно на женщин. «Ну, дамы, а вам чего?» «Ты же знаешь, я кроме пива ничего пить не могу. А вот Женя, может, вина или мартини? Вы, Женя, не стесняйтесь, у нас всё найдётся». «Если мужчины не будут против, то я бы с ними коньяка выпила», — улыбнулась Женя. «От вина меня сразу в сон клонит, а мартини под такой стол просто кощунство». Леонид Семёнович довольно потёр руки. «Я же говорю, наш человек». «Смотри, следователь», — погрозил он пальцем Тамерлану. «Не женишься на Евгении Георгиевне, я сам на ней женюсь». «Ещё не выпил, а уже понесло тебя, Лёня. Ох, смотри, допляшешься», да — пригрозила ему Алевтина Сергеевна. Жене нравились Аверины, которые по возрасту годились ей в бабушке с дедушкой, но с ними было тепло, душевно, как со старыми друзьями. Она с первых же минут почувствовала какую-то необъяснимую близость и доверие, чего с ней раньше не бывало. Женя не то чтобы была нелюдима, но друзей у неё практически не было. Нет, в детстве, в школе она дружила со всеми одноклассницами, как это бывает у детей, но со временем в её жизни осталась одна Наташка. Доучившись в школе в Александрове, Подруга вместе с Женей перебралась в Москву, поступив, правда, в другой вуз. Тогда, после гибели отца, который для Жени был лучшим другом, другом, которым она восхищалась и безгранично доверяла, Наталья ей очень помогла. Если бы не она, Женя просто-напросто замкнулась бы в себе, в своей учёбе и науке. И хоть она и жила в мире книг, истории, но Наталье удавалось её из этого мира вытаскивать и напоминать, что жизнь вокруг идёт, и что Женя не должна потерять себя. наталья она была благодарна. Да и не было у неё никого, кроме подруги. Сестра была слишком мала, чтобы сделать с её подругой. С матерью же Женя никогда близка не была. Та была слишком строга к ней, слишком требовательна. А после смерти отца они отдалились друг от друга окончательно. Женя поступила в университет и осталась в Москве, а мать приняла решение переехать к родителям в Анапу. А года четыре назад, когда Женя ездила туда на каникулы, она узнала, что у матери появился мужчина. Умом Женя понимала, что это вполне естественно, ведь мать была ещё молода, да и мужчина этот казался человеком основательным, приятным. Но вот сердце Жени сжималось от боли. Ей казалось, что мать предала память отца. Женя редко с кем чувствовала себя спокойно, как дома, вот как сейчас с Аверинами. А что же это Мерлан? В его присутствии она трепетала. Трепетала и от любви к нему, которая так неожиданно накрыла её с головой, и от страха, что всё это вдруг окажется сном. Однако, когда она ловила на себе его взгляд, то видела в глазах Тамерлана нежность и знала, что никуда ей от него не деться. «Итак, Женя, расскажите-ка нам», — вывел её из задумчивости голос Леонида Семёновича. «Значит, наш Тамерлан приехал к вам в университет проводить следствие, а там встретил вас и влюбился как мальчишка». «Так вы познакомились благодаря этому жуткому делу, что расследует Тамерлан?» — улыбнулась Алифтина Сергеевна. «И да, и нет». Засмеялась Женя. «Познакомились мы с Тамерланом Неязовичем чуть раньше, но снова свело нас вместе именно убийство». «И как же вы познакомились?» «Я бросила в него камень». «Женя у нас олимпийская чемпионка, то ли по толканию ядра, то ли по метанию копья», разразился смехом Тамерлан. «Так-так-так...» «Представляешь, Семёныч, еду в управление, как раз только с первым трупом в парке разобрались, спешу». Дождь до этого двое суток лил. Налил таких морей, что хоть на лодке плавай. Стоит Женя на самом краю тротуара, прямо около лужи. Я её не вижу. Спешу же. Ну, я катил из той самой лужи с ног до головы. Опомнился, когда поздно было. Развернул машину, решил перед девушкой извиниться, а она меня отборным матом покрыла. «Потому что вы мне новое пальто изуродовали», — Женя прикусила губу. В общем, слово за слово наорала она на меня, я тоже вспылил. Некогда мне было её выслушивать, и я уехал. Ещё и оскорбили меня. Представляешь, только отъехал, как мне примёхонько в заднее стекло булыжник прилетел. Выскакиваю из машины, а я уже и след простыл. Там как раз два автобуса подошли к остановке, и моя олимпийская чемпионка упорхнула в неизвестном направлении. И Леонид Семёнович и Алевтина Сергеевна прыснули со смеху. А потом она ко мне сама в управление явилась. Я было подумал, что извиняться за разбитую машину но оказалось, что по делу убийства в парке. Вот так и связала нас жизнь. «Ой, Женя!» — вытирала выступивший от смеха слёзы Алевтина Сергеевна. «Вы, однако, решительная девушка». «Решительная и бесстрашная», — поддержал жену Леонид Семёнович. «То, что бесстрашно, это точно. Говорит, хотите, арестовываете меня, товарищ следователь, но жалею я лишь об одном. Жаль, что там был всего один камень». Женя самой не верилась, что она могла вести себя столь дерзко, ведь боялась-то до чёртиков, но язык не прикусила. «Вот тогда-то ты сдался», — подытожил Леонид Семёныч. «Твоя правда, Семёныч. Понял, что без Жени мне теперь жить будет скучно». Они ещё долго смеялись над этой историей, вспоминали прошлое, слушали истории жизни оверенных Так, за разговорами, не заметили, как пролетел вечер, а за ним и выходные.